Глава двадцать 24. В этот раз Мелисса молчала достаточно долго. Пространство уже давно размазалось перед моими глазами, а женщина все перебирала нити прошлого, пытаясь связать их с настоящим и будущим. В какой-то момент мне даже показалось, что ничего не получится. Такое уже иногда случалось, но это уже само по себе могло служить ответом на заданный вопрос. Для силы оракулов не существовало препятствий в обычном мире, и закрыться от их взора могли только очень могущественные сущности. «Твой знакомый, знал, что однажды ты придешь», — Наконец произнесла Мелисса, и по моему телу пробежала дрожь. Привыкнуть к этому голосу было просто невозможно. Каждый раз казалось, Что с тобой говорит само мироздание? Даже голоса богов звучали тише. Но не учел, что ты узнаешь о его визите. Он жаждет вечной жизни и власти. Его суть черна. Однажды вы встретитесь, и тебе придется сделать выбор, от которого будет зависеть твоя жизнь. Бывшая хранительница затихла, ядро ее силы превратилось в точку, которую невозможно было увидеть. Мелисса снова стала обычным человеком, до тех пор, пока ее дар не пробудется снова. Когда и как это произойдет, никто не знал. Именно поэтому сильные провидцы уходили подальше от обжитых мест, где нет случайных людей и ненужной суеты. Там их никто не беспокоил, и шанс стратить драгоценную силу напрасно был близок к нулю. Мой знакомый задумчиво повторил я. Слова оракула могли означать что угодно. Я каждый день совершал выбор, и каждые два дня от него зависела моя жизнь. Часто не только моя. Однако самое начало пророчества напрочь вычеркивало огромное количество кандидатов из длинного списка моих знакомых. Сколько людей знали о моем существовании всего пару месяцев назад? Ответ был слишком прост. Никто Никто из ныне живущих не знал обо мне ничего, и тем более никто не знал моего истинного имени, а в совпадении я не верил. Триста лет слишком большой срок для обычного человека. Даже большинство носителей силы жили в Зингаре не так долго. А значит, в моем списке оставалось всего три сущности, которые знали меня и могли заложить базу для моего развития три столетия назад. Предвечная Халзор, и как это ни странно, Криа. Тьма сама говорила мне, что ждала моего прихода. Покровительница могущественна и способна влиять на умы простых людей, но она слишком пассивна и никогда не опустится до того, чтобы притворяться обычным человеком. Даже в период упадка у предвечной было достаточно инструментов, чтобы не устраивать жалкий маскарад. Мои последние воспоминания о прежнем повелителе упорно твердили, что он тоже не мог явиться в этот мир 300 лет назад. Алзар был надежно заперт в собственной обители. Неприятно это признавать, но бывший владыка Тьмы был слишком слаб, чтобы проникнуть в созданный его противником мир даже на время. Хаулзару требовалось для этого создать материальное тело, а это требовало огромного количества энергии. В прошлом боги предпочитали использовать аватары, рожденные среди смертных, а тогда они вообще не были ограничены в ресурсах. Больше мне добавить было нечего. Оставался действующий глава Kryon Technologies, живое воплощение силы пространства, бессмертное божество, уничтожившее мой прежний мир, не создавшее на его обломках Зенгер. Сущность, взамен высоких сфер выбравшая пребывание в тварном мире. Мой главный противник, логику действий которого я так до сих пор и не понял. С каждым новым столкновением я все больше убеждался, что мистер Прайст просто играет со мной. Сначала кто-то спустил на тормозах дело об убийстве целых троих призовны. Тогда мне казалось, что я ловко почистил все хвосты и сбил еще корпорации со своего следа, но теперь отлично понимал, что это было не так. Если бы в деле был замешан не я, а кто-то другой, то восьмой район просто перестал бы существовать. Его зачистка не была чем-то удивительным, и главу корпорации никто бы не осудил за резкий ответ. Затем была встреча с Дайерой, в случайность, которой я теперь откровенно не верил. Глава корпорации отправил мне на встречу свою единственную дочь, которая так отчаянно разыскивала следы своей матери, что готова была сотрудничать даже с самым конченым уголовником. Исходя из опыта Миссол, с уверенностью можно было утверждать, что она прекрасно понимала, с кем имеет дело. И сама призванная, ставшая плодом долгой селекции, крайне удачно вписавшаяся в мою организацию, тоже вызывала массу вопросов. Как мог пропустить спящий в дочке Дардуала, всемогущей глава корпорации? И пропустил ли он его или остался полностью доволен результатом и оставил созданный инструмент ждать своего часа? Встреча в пространстве источника рекреационной зоны впервые натолкнула меня на мысли... От тщательно выстроенной цепочки событий, которая вела меня к чужой цели. Владыка пространства, пусть и в теле аватара, легко мог уничтожить созданный мной пространственный переход между ярусами и меня самого даже после закрытия контура. Но делать этого он не стал. Просто погрозил мне когтистым пальцем и вернулся в свой кабинет на вершине мира. Почему? Самым очевидным для меня был, к моему сожалению, самый неприятный ответ. Без доступа к ресурсам рекреационной зоны я не смог бы развиваться теми же темпами. Уничтожение пространственного тоннеля и всего ласкового утра неизбежно отбросило бы меня далеко назад на первый ярус. А это была существенная потеря времени и бездарная трата специально подготовленного для этого случая инструменты. Дайра могла полностью реализовать свой потенциал только став хранительницей камня Реналы. И она ей стала попутно укрепив мои позиции, и окончательно позволив мне закрепиться на верхней точке своего пути. Возможно, возвышение Кэтрин могло спутать карты противника. Появление в моей команде полноценного Вахрида предугадать было невозможно. в дело вмешалась сама Предвечная, а это была сущность более высокого порядка, чем аватар пространства. Появление на горизонте личного помощника главы корпорации на этом фоне уже не выглядело чем-то удивительным. Неожиданная лояльность Кая и его всесторонняя поддержка только усугубляли ситуацию. Постепенно у меня складывалось ощущение, что все мои действия только способствуют достижению чужой цели. Какой цели? От тяжелых размышлений начали неприятно ныть виски. Я допил остывший чай и уставился в стену перед собой. Миллис мирно спала, и будить ее я не собирался. Поднявшись, я под тяжелыми взглядами трех марионеток сходил на кухню и аккуратно перенес крепко спавшую Дайру в спальню. Потом покинул квартиру и вызвал в коридоре лифт. При таком раскладе я вполне допускал начало подготовки к текущим событиям уже 300 лет назад. Внешность не имела значения. К тому же, никто из блаженных не знал, как выглядел человек, навсегда изменивший жизнь семьи Мо. Крайон имел все возможности и ресурсы для того, чтобы возвысить выбранный им клан и направить его по нужному пути. Все, кроме одной. Владыка пространства физически не мог использовать энергию предвечной, а именно этим, по словам красавчика, занимался мой двойник. Обнаруженный мной вход в святилище тьмы под восточным районом. Также это подтверждал. Подобный ключ мог создать только служитель предвечный. В этом месте круг замыкался. Рассуждать о мотивах божественных сущностей можно было бесконечно долго. Я давно смирился с мыслью, что смертному просто не суждено понять их действия. Однако сейчас я имел дело не с богом, а с его аватаром, ограниченным рамками физического мира. Пусть для него они и были гораздо шире обычных. А значит, мой противник мог допустить ошибку, и я мог этим воспользоваться. Осталось только понять, в какой момент возникнет шанс изменить ситуацию в свою пользу. Пока что я этого шанса не видел. Двери лифта открылись, и я вышел в холл. Сотрудники жилого комплекса вежливо кивали при встрече, но я был настолько погружен в собственные мысли, что почти не обращал на это внимания. И только когда я оказался на улице, где на меня обрушился постоянный шум беспокойного мегаполиса, я немного пришел в себя и решил осмотреться. Люди спешили по своим делам, и им не было дела до мировых проблем и борьбы крупных корпораций. Они радовались каждому дню, восхищались новыми моделями плайеров и копили средства на ежегодный отпуск. Временами в толпе прохожих мелькали смеющиеся лица детей, На третьем ярусе жизнь была гораздо приятнее, чем на первом. Но даже в трущобах Зенгара находилось место радости и приятным эмоциям. Мир жил своей жизнью. Если представить, что прямо сейчас вся верхушка корпорации просто исчезла, и по всему мегаполису появились храмы предвечной, то для подавляющего большинства жителей ничего бы не изменилось. Может, чуть больше стало бы темных тонов в одежде, Или в бегущих строках реклам появились бы призывы к ежедневным молитвам. Людям не важна была действующая власть. Им был важен собственный комфорт и благосостояние. Если на него никто не посягал, то и беспокоиться было не о чем. Пешая прогулка помогла отделаться от неприятных мыслей и перейти к планированию своих дальнейших действий. Впервые за долгое время мне по-настоящему некуда было торопиться. Я мог не просто позволить себе короткую передышку бесконечной гонки, а действительно ни о чем не беспокоиться. Синдикат развивался невероятными темпами уже без моего участия. Текущие вопросы с дальнейшим продвижением были решены. Противостояние с крупнейшей корпорацией Мегаполиса поставлено в режим ожидания. Подчиненные знали свои цели, и выстроенная мной вертикаль власти работала как часы. Почти час Я просто гулял по широким проспектам района, иногда забредая в глухие дворы или небольшие скверы. В голове было пусто, и мозг временами пытался подсунуть мне какие-то нерешенные задачи, но я упорно гнал их прочь. В итоге я добрался до уютного сквера недалеко от рекреационной зоны и устроился на скамейке. В десятки метров от меня возвышалась сложная конструкция из разноцветных горок. И всевозможных препятствий, по которым лазили десятки детей. На лавках вокруг сидели родители, которые бдительно наблюдали за своими отпрысками и иногда подзаряжали их печеньками или напитками. Временами слышался обиженный рев, и очередной участник беспорядочного соревнования отправлялся за утешением или перевязкой. В какой-то момент отстраненно наблюдая за бесконечным шумом и вознёй детей, Я вдруг пришел к выводу, что людям не нужны были боги. Для них не имели значения силы и стихии. Они могли прекрасно обойтись без них. Любой человек мог самостоятельно разжечь огонь, и в новом мире ему не нужно было благодарить за это пламаля. Изо дня в день трудившиеся в триумвирате фермеры ничего не знали о Раксарии и Ренале которые раньше заботились об урожае и помогали пережить голод. Люди жили сами по себе, используя дарованные природой способности для собственного выживания. Они строили свое общество, не заботясь о догматах божественных сущностей, и, на примере детей это было заметно особенно ярко. Среди разновозрастной детворы стихийно возникали коалиции и группы по интересам. Кто-то увлечённо копался в песке, а кто-то не мог остановиться до тех пор, пока не падал без сил. Эти дети были свободны. И все люди были свободны. Ваари и мхивари моего прежнего мира жили только ради своих покровителей. Их существование было настолько жестко привязано к служению богам, что без участия высших сущностей не могло произойти ничего. Рождение детей, смерть, обычный быт, отношения. По сути, Старый мир был накрепко привязан к стихиям и их воплощениям. Эти люди были другими. Возможно, именно поэтому существующее общество добилось таких высот в развитии. Города верхнего мира не было смысла сравнивать даже с трущобами Зингаря. Цивилизация, выстроенная на магии, застряла на одном месте, превратившись в бесконечную череду повторяющихся циклов. Век за веком жизнь не менялась, быт оставался прежним. И честь те потомки одного Ваари делали все то же самое, чем занимался их предок. Погоня за личным могуществом превратила высшую расу в кучу обособленных существ, и с течением времени этот раскол только усугублялся. Рано или поздно Мхивари выродились бы в полных дикарей, а несколько тысяч почти бессмертных магов ничего исправить уже не смогли бы. Местные жители, сидевшие на лавках вокруг меня, ежедневно сталкивались с таким количеством задач, которое даже не снилось целому племени Вари, и они решали их сами, без посторонней помощи, опираясь только на собственные знания и возможности общества. "Дядя, а вы с кем пришли?" вырывая меня из пространных размышлений, послышался рядом смущенный детский голос. Я посмотрел на крохотную девочку в перепачканном песком цветном платье. И улыбнулся. Один пришел, крошка, ответил я. Гулял по городу и вот присел отдохнуть. Ты грустный, нахмурив белесые брови, серьезно ответила девочка. У тебя что-то случилось? Мама говорит, что если с кем-то поделиться, то неприятность станет меньше. А может исчезнет совсем, как мой потерянный леденец. Он растаял, а утром я нашла под подушкой новый. Мама сказала, что это волшебство такое. Оно всегда помогает. Не всегда, малышка. Не громко, чтобы не напугать ребенка», — ответил я. Иногда от волшебства проблем становится только больше. Нет проблем, которые нельзя решить с помощью запроса в сеть. Явно копируя слова кого-то из своих родителей, фыркнула девчонка и забралась ко мне на скамейку. Там много всего. А я умею включать печку и греть себе завтрак. А ты что умеешь? Много всего, улыбнулся я. Но печку включать не умею точно. Тут ты меня опередила. Почему ты не играешь с другими детьми? Они скучные. Тут же надулась кроха, а потом немного подумав, добавила и злые. Том растоптал мой замок и даже не извинился, представляешь? Сказал, что это просто куличика, у меня там принцесса жила. Ужас. Покачал головой я. Непосредственность ребенка просто сбивала с ног. Месяцы общения со всевозможными отбросами общества и постоянный контроль всех своих собеседников быстро приручили меня видеть двойной, а иногда и тройной смысл в словах своих оппонентов. Никто из них просто не мог вот так запросто подойти к постороннему и поговорить. И что же ты сделала? Ева! послышался встревоженный женский крик с другой стороны площадки. Ева! Ой, тут же сжалась моя собеседника Тут же сжалась моя собеседница и попыталась спрятаться за меня. Это мама, не говорий, что я здесь. Ева, из-за нагромождения горок вылетела молодая женщина и нервно осмотрелась по сторонам. Заметив притаившуюся на лавке кроху, мать сурово нахмурилась и поспешила к нам. Вот ты где. Я же просила тебя никуда не уходить. Здесь кругом посторонние люди, мало ли что может случиться. Девочка ещё больше сжалась и постаралась сделать вид, что ее нет. На последних шагах женщина наконец обратила на меня внимание и виновато улыбнулась. "Простите, если она вам помешала, сэр", пытаясь сходу определить степень моей опасности для своего чада, выпалила мама девочки. "Она такая непоседа, все время куда-то исчезает". "Ничего страшного", с улыбкой ответил я и, по сложившейся привычке, просканировал женщину во всех возможных спектрах. Результат проверки мгновенно сбил мое расслабленное настроение, и чтобы сохранить на лице безмятежное выражение, мне пришлось приложить небольшое усилие, Я уже ухожу. Женщина подозрительно осмотрела меня с ног до головы, а в ее сознании промелькнули десятки статей из новостной сети обо всех случаях, связанных с пропажей детей. В отличие от самой женщины, я проверку прошел успешно, и она прихватив с собой дочь, торопливо удалилась, на ходу перечисляя ей весь список неприятностей, которые могли произойти из-за ее излишней активности. Я же при этом внимательно наблюдал за привязанной к сознанию матери Евы полупрозрачной нитью, сотканной силы воздуха. Точно так же выглядела привязка прайсеров, но эта дама к ним точно не относилась. Я прицепил к подозрительной нити пару болтавшихся рядом майсоров и велел одному из них проследить ее путь до самого начала, а второму приказал постоянно контролировать состояние носителя. Быстрых результатов я не ждал, и поэтому сразу поднялся, направившись в сторону рекреационной зоны. Но вместо безопасного отдыха я решил снова вернуться к делам, хоть они и могли подождать еще пару дней. На ходу достав коммуникатор, я набрал номер Мауса и принялся ждать ответа. Привет, босс, послышался из динамика усталый голос Микаэля. Какими судьбами? Добрый день, мистер Вирк, Произнес я. Устали? Немного, осторожно ответил глава пауков. Я хотел бы с вами встретиться, Произнес я. Приезжайте сегодня в рекреационную зону. Обсудим ваши достижения, выпьем по бокалу вина. Сегодня не могу, босс. Неожиданно сообщил мне подчиненный, но у меня есть встречное предложение.